Глава 15. Немедленный мир с главными державами был обязательным условием сохранения большевистской власти. Пока сохранялась угроза иностранного вторжения, коммунистические лидеры не могли окончательно разделаться с внутренними врагами. Вот почему одним из приоритетов советского правительства стало проведение мирных переговоров. В конце ноября главнокомандующий вооружёнными силами генерал Духонин получил от Совета народных комиссаров приказ подписать с германским верховным командованием соглашение о перемирии. Генерал, считавший сепаратный мир предательством национальных интересов, отказался подчиниться. Троцкий немедленно направил в ставку верховного командования отряд красных матросов. Главнокомандующего убили в его же железнодорожном вагоне. а на его пост заступил член большевистской партии прапорщик Крыленко. Через две недели русская и немецкая делегации встретились в Брест-Литовске. Ленин и его сторонники не питали иллюзий относительно отношения кайзеровских властей к большевизму, но надеялись, что германский кабинет министров не выдвинет чрезмерных требований с целью обезопасить себя на Востоке. Со своей стороны германское командование – решило укрепить доверие народа к властям за счёт России. Когда большевики ознакомились с германскими требованиями, они пришли в замешательство. Троцкий и другие советские руководители были уверены, что невозможно сохранить власть в России, приняв такие требования. Сильная фракция в большевистской партии всерьёз рассматривала возможность вновь попытаться достигнуть взаимопонимания с союзниками и возобновить войну с противником. Однако русская армия была слишком деморализована, чтобы оказать какое-либо сопротивление. В качестве единственной возможной альтернативы принятию немецких требований, большевистская делегация прибегла к тактике затягивания переговоров. Советские делегаты попытались использовать стол переговоров в качестве трибуны пропаганды своих взглядов и непосредственного обращения к германскому народу, минуя его правительство. Сначала немецкие генералы и дипломаты выслушивали коммунистические обвинения со снисходительным изумлением, но вскоре до них дошло, что они участвуют в опасной игре. Переговоры были прерваны, а советским делегатам вручили ультиматум с требованием либо принять условия германской стороны, либо считаться с последствиями отказа. Германская армия Находилась на подступах к Петрограду, и большевистские лидеры впали в истерию. Троцкий выступал за проведение политики «Ни мира, ни войны». Другие колебались между войной и капитуляцией. Один Ленин сохранял трезвость мышления. Он понимал, что в условиях немецкого наступления большевистской власти неминуемо придет конец. Мир любой ценой давал единственный шанс продолжить коммунистический эксперимент. ленинская воля и аргументы возобладали, советское правительство подписало в Брест-Литовске мирное соглашение. По сравнению с условиями, которые Германия навязала России, Версальский договор представляет собой пример государственной дальновидности. Подпись под соглашением лишила Россию территорию площадью в 300 тысяч квадратных миль и населением более чем в 50 миллионов человек. Кроме колоссальных потерь ресурсов, соглашение предусматривало выплату запредельной суммы репараций. Тяжелейший удар по советскому правительству нанесло признание независимости Украины, нетемлемы территории русского государства, где была создана антисоветская власть, опиравшаяся на германские штуки. Но мир, каким бы тяжким он ни был, дал большевикам совершенно необходимую передышку. для обращения к внутренним проблемам. Немедленно последовали один за другим правительственные декреты, направленные на революционное переустройство общества. Приняли советскую конституцию, национализировали землю, конфисковали банковские депозиты, отказались от государственных долговых обязательств. Однако рядовые граждане обращали мало внимания на новые законы, Поскольку большевистские лидеры не располагали необходимым механизмом для реализации своей воли, кроме того, советам потребовалась мобилизация всех сил для решения трёх главнейших проблем. По всей России возникали очаги антибольшевистской власти, тучи военного противостояния вновь заволокли горизонт. Остатки старой армии под командованием офицеров, получивших военное образование при прежнем режиме, были бесполезны для советских руководителей. В условиях надвигавшихся со всех сторон угроз вторжения и ведения гражданской войны на нескольких фронтах, большевики взялись за решение важнейшей задачи по демобилизации старой армии и одновременной замене её Красной армией. В соответствии с новым уставом все звания были упразднены, офицеров нанимали в качестве специалистов без дисциплинарной власти. Реальная ответственность за состояние армии возлагалась на политических комиссаров, чья преданность советам не вызывала сомнений. Когда демобилизованные солдаты возвращались в родные города и сёла, им снова приходилось брать в руки оружие. Всех призывников мобилизовали на действительную военную службу, пока в течение 12 месяцев всё население в возрасте от 18 до 50 лет Не было поставлено под дружью. Офицерам приказали под угрозой расстрела регистрироваться в местных советах, и постепенно их тоже рекрутировали на службу в Красную армию. Однако существовали веские основания ставить под сомнение их преданность коммунистическому делу, и часто членов семей офицеров брали в заложники, чтобы расстрелять в случае проявления нелояльности к новой власти. Красная армия нуждалась во всём, Обмундировании, военной технике, продовольствии и боеприпасах в них отсутствовали единство воли и боевой дух. Солдаты не хотели служить, офицеры искали любую возможность переметнуться на сторону белых, к которым питали политические симпатии. Исключение составляли формирование коммунистических добровольцев, которые использовались как ударные подразделения. Не менее жгучей проблемой, чем формирование Красной армии, была проблема обеспечения городов продовольствием. Никто не рассчитывал больше на нормальный продовольственный паёк. Вопрос состоял в том, чтобы найти хоть какое-нибудь пропитание для выживания. Гражданская война отрезала большинство районов, производящих зерно, от центральных областей с большим населением. Транспортный кризис сделал невозможной доставку даже наличных продовольственных запасов. Временами жители Петрограда не могли отоварить свои продовольственные карточки по нескольку дней. Крестьяне соседних областей отказывались расставаться с минимальными излишками продовольствия. Деньги потеряли цену, а с остановкой промышленного производства горожане ничего не могли продержать взамен на продовольствие. Советские власти пытались справиться с ситуацией посредством принуждения крестьян к обязательным поставкам излишков продуктов по фиксированным ценам, но деревня не проявляла готовности подчиниться. Когда кризис в городах обострился до предела, большевики прибегли к силе. Были организованы специальные отряды из солдат и заводских рабочих, известные как продотряды. Они периодически совершали рейды в деревни, увозя оттуда всё продовольствие, которое удавалось обнаружить. Крестьяне либо оказывали сопротивление, либо подчинялись в зависимости от наличия собственных возможностей и от внезапности рейдов. Фактически город и деревня оказались в состоянии неофициальной войны. Советские власти встали перед необходимостью создания учреждений, предназначенных для подавления каких бы то ни было проявлений недовольства и открытых мятежей, обуздания остроптивых крестьян и спекулянтов, которые усугубляли продовольственный кризис, а также распоясавшихся в городах уголовников. Времени для формирования профессиональной полиции не было, вместо этого каждый местный совет организовывал группы лиц, официально называемых черезвычайными комиссиями по борьбе с контрреволюцией и саботажем, но более известными под аббревиатурой ЧК. Ни одно советское учреждение, за исключением исполкома компартии, не располагало большей властью или внушало больше страх, чем ЧК. Людей арестовывали просто по подозрению и без всяких формальностей, попав в чекистскую тюрьму Человек терял всякое представление о том, как сложится в дальнейшем его судьба. Революционные суды не функционировали, приговоры заключённым выносили чекисты. Подозреваемых либо признавали виновными и расстреливали, либо освобождали так же внезапно, как и арестовывали. У обвиняемых практически отсутствовали возможности для самозащиты, время и средства для апелляции. Очень немногие среди сотрудников ЧК сознательно использовали свои способности в интересах коммунистического дела. Для большинства же из них абсолютная власть над жизнями и имуществом своих сограждан оказалась слишком большим искушением. Некоторые использовали своё положение для сведения личных счетов или обогащения. Другие быстро черствели и могли по ходу посылать людей на смерть, как какой-нибудь скот. Наиболее чувствительные из сотрудников ЧК не выдерживали напряжения и доведённые до состояния невменяемости с жуткими сценами становились наркоманами. Порой заключённых отдавали в руки людей, получавших противоестественное удовольствие от убийств и пыток. Каждая местная организация ЧК работала независимо от других родственных организаций и центрального правительства. Как правило, судьба заключённого целиком зависела от тех сотрудников ЧК, у которых он содержался под арестом. Никаких процессуальных норм в этом отношении не существовало. В борьбе с бандитизмом ЧК стояла на прочной основе. Уголовных преступников обычно арестовывали в обстоятельствах, исключающих сомнения в их виновности. Однако обвинения в спекуляциях или контрреволюции не имели чётких обоснований. и их толковали на свой лад местные организации чека в целом страна разделяла точку зрения большевиков на то что деятельность лица приберегающего продовольствие и перепродающего его по завышенным ценам образует состав преступления именуемого спекуляции и является по сути антиобщественной деятельностью но многие чекистские организации занимали крайнюю позицию в этом отношении и без всякого сожаления выносили смертные приговоры крестьянам, у которых обнаруживали несколько фунтов масла, привезенного в город, с надеждой выменять на него остро необходимую пару сапог. Еще более неопределенным было обвинение в контрреволюции. Контрреволюционером считался человек, борющийся против советской власти с оружием в руках. Но то же обвинение – выдвигалась против старухи, жалующейся на существующий порядок, против любого лица, которое в силу социального происхождения или образованности не разделяло взглядов коммунистов. Вначале чекисты, хотя и руководствовались классовым чувством, проводили различия между разными категориями правонарушителей, рассматривали конкретные обстоятельства каждого дела. Но с укреплением движения белых И ослаблением позиций советской власти коммунистические лидеры провозгласили политику беспощадной классовой борьбы. Они считали, что настал момент, когда они больше не могут рассматривать каждый юридический прецедент в отдельности. Большевики решили укрепиться путём ликвидации раз и навсегда социальных групп, которые не могли принять коммунистическое учение и представляли собой потенциальную оппозицию. Местные чекисты последовали указаниям центральных властей, и начался массовый террор. В городах и посёлках сотнями арестовывали армейских и флотских офицеров, землевладельцев, купцов и специалистов. Их расстреливали не за какие-нибудь поступки или высказывания, а за их социальный статус. Вспышки красного террора происходили периодически. Временами они отличались особой свирепостью и имели вследствие многочисленные жертвы. Так проходили казни с сотрудниками Севастопольской ЧК, офицеров Черноморского флота, когда в назначенный час всех офицеров, обнаруженных на кораблях или на берегу, собрали в одном месте и уничтожили. Ещё более кровавыми были дни, когда в отместку за покушение на Ленина, а также убийство Урицкого и Володарского ставили к стенке и расстреливали многих ни в чём не повинных людей. Способен был советский режим держаться без проведения массовых казней или нет? Вопрос риторический. Но очевидно, что Красный террор обусловил действия и выбор миллионов людей, сделал невозможным для большинства населения нейтральное поведение и создал почву для невероятно жестокой и кровопролитной гражданской войны.